Глава двадцать первая. Единственный правильный выбор. Я не раздумываю ни минуты. У меня нет страха. Есть боязнь того, что я могу не успеть. Он впился в меня напряженным взглядом. Больно ему. Кровь хлещет из раны, багровым пятном опаляя его одежду. Что за глупость? Зачем это все? Грабежи, перестрелки, риск. Разве стоит оно того? Большие мальчики никак не наиграются в войнушке? Я тянусь к его руке с пистолетом, пытаюсь его забрать. Он сжимает его в ладони так сильно, что рука трясется от напряжения. По болезненно бледному лицу градом стекает пот. Меня злит его настырность. «Убери свою пуколку, Будешь пугать ей, стриптизерж в клубе!» Цежу сквозь зубы, наконец-то справляясь с его сопротивлением. Мир сжимает пальцы, отдавая мне пистолет. Я отбрасываю его в сторону. «Дай посмотрю!» Осторожно отстраняю его руку. Вижу, как из раны толчками выливается кровь. Немного запрокидываю его на себя, отстраняя от стены. «Сквозное!» «Да, я долбанный счастливчик!» Раздается его хриплый смех в ответ. Осматриваюсь по сторонам. Что же делать? Голоса все громче, шаги ближе. Судя по звукам, охрана осматривает каждую комнату. И с минуты на минуту будет здесь. План приходит молниеносно. Я хватаю сумочку и его пистолет. За мной! Быстро! Пытаюсь поднять его на ноги. Мир встает и буквально заваливается на меня. Он невероятно тяжелый, и чтобы довести его до ванной комнаты, у меня уходит минуты три. Опускаю его на закрытую крышку унитаза. «Раздевайся!» Приблизившись к чаше ванны, открываю на всю краны. «Рокси, тебе не кажется, что сейчас не время для траха?» Раздается его хриплый, еле живой голос. Я оборачиваюсь и смотрю на него. Он сидит, привалившись к стене. Губы уже практически синие, но все так же нагло улыбается мне. «Хотя, ты же знаешь, я всегда за...» Пройдя к двери, прислушиваюсь. Мороз пробегает по коже, когда я слышу голоса за дверью комнаты. «Они уже здесь!» Защёлкиваю замок. «Быстро! В ванну!» Всучив ему полотенце, помогаю подняться и забраться в воду. Он прислоняет ткань к ране, но как только мир оказывается в воде, кровь тут же окрашивает ее в розовый цвет. «В комнате никого!» – слышу голоса за дверью. Они уже в спальне. В следующее мгновение кто-то дергает ручку двери. Распахнув дверцу настенного шкафа, достаю первое, что попадается под руку, несколько бомбочек для воды красного и розового цвета. Они шипят, окрашивая воду. Открутив крышку одной из бутыльков, выливаю половину его содержимого. Пена тут же поднимается над поверхностью, скрывая из вида Мирона. Мир сидит за навеской, ему плохо. Он в шаге от обморока. и мне остается только молиться, чтобы все прошло хорошо. «Откройте!» — снова стук в дверь. Я стягиваю из себя брюки и блузку с бюстгальтером. Оставшись лишь в трусиках, захожу в воду. Она холодная, меня бросает возноб, но я понимаю, что другого выхода у меня нет, и я не могу им дать убить его. Мир не сводит глаз с моей груди. «Не смотри!» — цыжу сквозь зубы и сама на себя злюсь, Зачем вообще влезла во все это? Снова раздается стук в дверь. Когда зайдут, ныряй. Он кивает, губы сжаты в тонкую линию, всего трясет. Он из последних сил прижимает рукой полотенце к ране. Задергиваю шторку с его стороны, потянувшись к раковине, хватаю сумочку и выпотрошив ее содержимое прямо на пол, хватаю наушники и телефон, успеваю вставить их в гаджет, включить трек. и положить голову на подставку. Прикрываю глаза, и сквозь биты слышу, как выбивается дверь, и в комнату вбегает охрана. Мое сердце бьется так сильно, что пульсирует в глазах. Кажется, еще пара ударов, и оно остановится. Мне так страшно, я понятия не имею, что будет, если они найдут Мирона. Я чувствую его ногами. Нам тесно в ванной, но я не знаю, успел ли он нырнуть. Кто-то вырывает из ушей наушник. Я вздрагиваю и начинаю кричать. «Кто вы?» Прикрыв руками грудь, смотрю в напряженное лицо одного из телохранителей Каримова. За ним еще несколько человек. Он молчит, опускает глаза на воду, скользит в сторону Мирона. Я вижу, как под цветной пеной в воде расплываются красные пятна. «Выйдите, пожалуйста!» Губы дрожат, и мне даже не нужно играть испуг. Я напугана до смерти. В дверях появляется Давид. Он проходит в комнату, и когда видит меня, его лицо искажается в злой гримасе. «Я же сказал, чтобы сидела в комнате! Ты глухая, что ли? Так ванная же здесь!» Я вижу, как дергается мускул на его лице, когда он окидывает взглядом посторонних мужчин. «Чего встали? Здесь нет никого, кроме моей жены!» Охрана приходит в себя, Все опускают головы и покидают комнату. Я смотрю на Мира. Он все еще под водой. И я понятия не имею, жив ли он вообще. «Оденься и закройся в спальне, поняла? В доме опасный преступник!» Я киваю в ответ. «Сейчас я согласилась бы на все условия, лишь бы поскорее спровадить его. И как только за Давидом закрывается дверь, я тянусь к Мирону, вытаскиваю его на поверхность. Он кашляет так громко, что нас могут услышать. Я включаю на всю воду, надеясь хоть так заклушить посторонние звуки. Пока он пытается отдышаться, я выбираюсь из ванны и наспех вытираюсь полотенцем. Одевшись, прижимаюсь ухом к двери. В спальне тишина. Ушли. Я тянусь к ручке и осторожно открываю дверь. В комнате никого, лишь небольшой беспорядок, устроенный охраной. Осторожно приблизившись к двери, защелкиваю замок и срываюсь к шкафу. Здесь нет ничего из одежды, но я нахожу несколько полотенец. Схватив все это, направляюсь в ванную. Мирон к этому времени умудряется выбраться из воды. Он еле стоит на ногах, держась руками о бортик. «Идем!» Я хватаю его подругу и веду в спальню. Опускаю его на кровать. Он весь мокрый и бледный. Выглядит еще хуже прежнего. Нужно перевязать рану. Так ты всю кровь потеряешь. В кармане. Цидит сквозь зубы, пока я стягиваю с него мокрую куртку. Я тянусь к подолу его футболки, тогда мир хватает меня за ладонь, заставляя посмотреть ему в глаза. В нагрудном кармане обезболивающее. В кали. Каждое слово толчками из горла. Я стягиваю с него куртку и достаю из кармана небольшой шприц. Куда? Мне дико страшно. Я ни разу в жизни не колола что-то подобное. Да, пару раз приходилось колоть внутримышечно Даньке, литическую. Но тут... Плечо! Быстрее!» Сорвав пломбу, подаюсь к Мирону. Он лежит на кровати, смотрит в потолок. Мои ледяные руки начинают так сильно дрожать, что мне приходится прикрыть глаза и досчитать до трех, чтобы хоть на толику унять волнение. «Я просто делаю это!» Вбиваю в него иглу и ввожу лекарство. Он кривится, закусив губу, но молчит. Когда все позади, я отстраняюсь и, взяв одно из полотенец, надрезаю его, разрывая на небольшие лоскуты. «Иди сюда!» Помогаю ему подняться и прямо поверх футболки перевязываю плечо, затягивая так туго, как только могу. Он садится на кровати, облокачиваясь спиной о изголовье. Нужно добраться до заднего двора. За беседкой есть небольшой выступ в заборе. В двух кварталах отсюда моя тачка. Ты смеешься? Мы не доберемся даже до крыльца. Весь дом в охране. Он хмурится. Рокси, если я тут останусь до утра, придется тебе прятать мой труп. В его глазах нет и намека на смех. Давай позвоним твоим братьям. Должны ведь они помочь. Не получится. Просто помоги мне добраться до задней стены. Вдруг слышу, как кто-то дергает за ручку двери. «Роксана!» – раздается голос мужа. Вздрогнув, осматриваюсь по сторонам. «В шкаф! Быстро!» Подбежав к Мирону, помогаю ему подняться. Мы подходим к шкафу, и он забирается внутрь. «Ствол!» – шипит мир, не давая мне закрыть дверцу. «Роксана!» – голос Давида становится все более требовательным. «Сейчас! Я раздета!» Подбежав к кровати, хватаю сумочку его мокрую одежду, забрасывая все это к нему. Схватив с кровати остатки полотенца, вытираю запачканной каплями кровь пол. Бросив испачканную тряпку на постель, собираю окровавленное покрывало и заталкиваю все это под кровать. Когда я открываю замок, в комнату вваливается Давид. Грубо отодвинув меня в сторону, он проходит вперед. «Что происходит?» спрашивает, внимательно осматриваясь. «Я только что вышла из ванны, была раздета». Он оборачивается и впивается в меня внимательным взглядом. «Ты же не укрыла преступника, Роксана?» Он наступает на меня, в глазах ярость, и мне так страшно, что колени становятся ватными. Отхожу до тех пор, пока моя спина не упирается в дверцу шкафа. Приблизившись, Давид берет меня в плен. расставляя обе руки поверх моей головы. «Ты меня в чем-то подозреваешь? Давид, не кажется ли тебе, что ты заигрался в свои криминальные игры? Это ты привез меня сюда. Я понятия не имею, что тут происходит. А теперь ты вдруг решил обвинить меня в чем-то?» Он хватает меня за подбородок, вжимаясь всем телом. «Его пальцы так сильно сжимают меня, что мне становится больно. «Ты же и не дура, Роксана!» — цедит сквозь зубы. «Ты знала, что в доме преступник. Ты знала, что я его ищут, и была напугана. И вдруг решила искупаться?» Он щурится, всматриваясь в мои глаза. Он будто видит мои мысли, читает их, сканирует. «Так чего ждет?» «Мне больно!» — отталкиваю от себя его руку. Тогда он хватает меня за волосы, силой впечатывая в шкаф. Ты же не знакома с гессами? Эти выродки могли опуститься до любых приемов. Ты же не хочешь мне сказать, что у тебя связь с кем-то из них? Мне так больно, что я не могу думать ни о чем другом. Выпусти! — рычу сквозь стиснутые зубы. Но и не думал выпускать. Наслаждается своей властью, ненавидит меня и даже не пытается скрыть своих чувств. Я слышу за спиной негромкий щелчок, звук затвора. Меня отделяет от Мирона жалкий кусок деревянной дверцы шкафа, а от ранения или гибели Давида отделяют считанные секунды, и, возможно, одно мое слово. Сгу рвется смешок. Я смотрю в глаза Давида, понимая, что сейчас все зависит именно от меня. Страх пропадает, оставляя легкую горечь на послевкусие. И я думаю о том, что мне будет ничуть не жаль своего мужа, если Мирон выстрелит. Хотя наверняка это лишь эмоции. А может ты расскажешь мне о своей связи со Смирновой? Может расскажешь о квартире на Ломоносова, которую купил еще пару месяцев назад? Или расскажешь о том, как тебе надоело врать, строить из себя примерного семьянина и прятаться с ней по засаленным простынями-отелями. С упоением наблюдаю за растерянностью в его глазах. «Что? Я все знаю!» произнесла с улыбкой. Он выпустил мои волосы, и сейчас я могла выдохнуть. «Ты спросил меня, дура ли я?» «Дура, Давид!» «Еще какая дура! А сейчас просто свали из этой комнаты! Я уезжаю домой!» и мне плевать на твои планы и схемы. Мне плевать, даже если тот самый преступник прячется где-то здесь. Плевать, если он убьет тебя. Я устала, и я хочу домой. Оттолкнув его, я выхожу из комнаты в коридор. Внутри все замирает. Не от страха, от ожидания взрыва, который обязательно последует. Я не знаю, с какой отстрочкой, но Давид рванет. Замечаю толпу охраны, собравшуюся в другом конце коридора. Вижу, как из этой толпы ко мне выходит перепуганная Олеся. Я тут же направляюсь к ней, рассчитывая на девушку, как на отвлекающий маневр. «Ты как? В порядке?» Она обнимает меня, я чувствую ее дрожь. «Да, все хорошо. Его нашли?» Олеся отстраняется, качает головой. «Нет, я так боюсь. Я слышала, что была стрельба». «Роксана!» Слышу голос Давида за спиной. Спустя несколько секунд он оказывается рядом. Черные глаза таят в себе злость и немного страха. Хорошо, езжай домой. Там тебе будет спокойнее. Я вернусь, как только здесь все уляжется, и мы поймем, кто это был. Я киваю, спеша вернуться в комнату за Мироном. Давид ловит меня за руку. Роксана, мы дома обо всем поговорим. Я не знаю, кто и что тебе сказал. Но все совсем не так. Сейчас у меня не было желания спорить с ним. Я просто киваю и возвращаюсь в комнату.